кто отравил Моцарта. Венское центральное кладбище – обширнейший музей мировой истории и превосходное место для прогулок, уединения и созерцания. Здесь есть территория советских воинов, освободителей Вены. Кладбище жертв Первой мировой войны. Кладбище жертв Второй мировой войны. Буддистское и еврейское кладбище. Захоронение известных актеров и художников. Курта Юргенса, семьи Роме Шнайдер и других, площадь президентов и так далее. Но иностранных туристов более всего притягивает один крошечный пятачок возле центральной аллеи, закрытый кустами и напоминающий по размерам комнату в малогабаритной квартире. Помнится, автору этих строк не раз приходилось объяснять одержимым желанием и обезумевшим от нехватки времени приезжим, в основном американцам и японцам, как быстрее найти эту площадку. За оградой кладбища их уже дожидались туристические автобусы. Дальше начинали щелкать фотоаппараты и кинокамеры. На этой небольшой площадке расположены надгробия сразу нескольких музыкальных гениев Европы. Моцарта, Бетховена, Брамса, Шуберта, двух Штраусов. Из всех выдающихся композиторов лишь Малера здесь нет. Он похоронен на еврейском кладбище Вены. Дольше всего посетители стоят возле высокого, расположенного в центре этой композиции, памятника Моцарту. Ради него обычно сюда и приходят, а многие музыканты и оперные и певцы вообще приезжают в Вену именно ради этого композитора. Постоять возле Моцарта – это своего рода ритуал, сравнимый разве что с посещением Мадонны Рафаэля в Дрезденской галерее. К ней приходят женщины, мечтающие родить, к Моцарту – музыканты и певцы, жаждущие успеха в профессии. На самом деле упокоение Моцарта не было столь торжественно и величаво, как можно себе представить, а памятник на центральном кладбище носит в большей степени символический характер. Композитора хоронили вовсе не здесь, а на кладбище святого Марка при драматических обстоятельствах хоронили достаточно быстро и скромно, ведь речь шла о трагическом для семьи моменте, тяжелой болезни, долгах и финансовых проблемах. А супруга композитора и вовсе на похоронах не присутствовала. Она от отчаяния слегла, перед этим попытавшись даже заразиться от мужа, чтобы умереть вместе с ним. Что же за жуткая болезнь сразила композитора и обрекла его на мучительную гибель в 35 лет? Многие до сих пор считают, что Моцарт был отравлен. Ведь его тело страшно вздулось еще при жизни. Руки и ноги онемели, а в последние дни он беспрестанно бредил. Ходили всевозможные легенды о черном человеке, принесшем Моцарту заказ на сочинение реквиема. Якобы это был заказ посланца из преисподней на реквием самому композитору. Этот эпизод отражен в миниатюре Александра Сергеевича Пушкина «Моцарт и Сальери. В основе маленькой трагедии Пушкина – история об отравлении Моцарта композитором Сальери. Это еще один из мифов, связанных с загадкой смерти Моцарта – зависть добросовестного педанта Сальери к его молодому, одаренному природой конкуренту. Позднее появились и другие версии. Сальери вообще ни при чем. Моцарта отравил ревнивый муж одной из его пассий. Дескать, Моцарта любили женщины, он затевал с ними легкие романы, и муж одной из дам решил свести с ним счеты. Таким образом, известно лишь одно. Моцарт покинул этот бренный мир с 5 на 6 декабря 1791 года в возрасте 35 лет после очень странной болезни. Когда 18 лет спустя его вдова Констанца, не присутствовавшая на похоронах, Решила навестить его могилу, она не смогла ее найти. А могильщика, опускавшего гроб в землю, уже не было в живых. План кладбища был найден лишь в 1859 году. Там установили мраморный монумент на предполагаемом месте погребения композитора. Сейчас место его упокоения определить невозможно, а памятник на центральном кладбище — это дань уважения его памяти. Официальным объяснением столь бедных и лишенных торжественности похорон было отсутствие средств. На тот момент у семьи было 60 гульденов, из которых на похороны было потрачено 8. Церемонию организовал и оплатил меценат Готфрид фон Свиттен, которому Моцарт дарил свои произведения. Ван Свиттен взял все хлопота на себя и уговорил Констанцу не ходить на похороны. Удивляет и поспешность Моцарт умер даже не 5 декабря, а около часу ночи 6 декабря. Но в тот же день, 6 декабря, его хоронят без подобающих церемоний, без официального объявления о смерти, без положенного в таких случаях установления гроба в соборе святого Стефана, капельмейстером которого являлся Моцарт. Обряд прощания провели снаружи собора, у капелла святого креста. Объявление о смерти сделали после похорон. Вдовы не было, а провожающих оказалось лишь несколько человек. Барон Ван Свиттен, композитор Антонио Сальери и ученик Моцарта Франц Ксавер Зюсмайер. Причем никто из них так и не добрался до кладбища Святого Марка. По словам Ван Свиттена и Сальери, из-за дождя и снегопада. По свидетельству других людей день был теплый и без осадков. Это проверял Слонимский, музыковед, озаботившийся странной смертью Моцарта. Для него в 1959 году было сделано заключение Центрального института метеорологии Вены. Слабый восточный ветер, без осадков, погода теплая, туман. Поспешность с похоронами и руководящая роль посторонних всегда вызывают подозрения. Нет ли здесь стремления зарыть в землю правду? Летом того же года Моцарт работал над волшебной флейтой и вдруг почувствовал недомогание. Ему становилось все хуже, и вскоре он просто не мог подняться с кровати. При этом он стал подозревать отравление. За три месяца до смерти он сказал Констанце, «Я чувствую, что долго не протяну. Конечно, мне дали яду». Официальная запись в канцелярии собора святого Стефана гласит, «Острая». Просовидная лихорадка. Позднее говорилось, что в такой смерти не было ничего особенного. Многие этим болели и умирали при похожих обстоятельствах. Неужели в 35 лет и так внезапно? Да и сами обстоятельства похорон заставляют задуматься. Первое упоминание об отравлении было опубликовано в Берлинском музыкальном еженедельнике 12 декабря 1791 года уже через 6 дней после смерти Моцарта. Так как после смерти тело его распухло, то утверждают даже, что он был отравлен. Там говорилось, что с лета по осень 1791 года у композитора проявлялись общая слабость, потеря веса, периодические боли в области поясницы, бледность, головные боли, головокружение. Неустойчивость настроения с частыми депрессиями, боезливостью и крайней раздражительностью, обмороки с потерей сознания, отек руки, частая рвотом. Умирал Моцарт в ясном сознании, но с мучительной головной болью. И самое характерное металлический привкус во рту, нарушение почерка, ртутный тремор, озноб, рези в животе, дурной запах от тела, лихорадка, общий отек и сыпь, и ни одного свидетельства о наличии одышки, основного признака этого заболевания. Напротив, перед смертью Моцарт решил спеть реквием. Смерть Моцарта исследовали врачи Йоханнес Дальхов Гюнтер Дуда, Дитер Кернер и Вольфганг Криттер. Под острой просовидной лихорадкой, обозначенной в качестве официального диагноза, Медицина XVII века понимала инфекционные заболевания, протекающие остро, сопровождающиеся сыпью, жаром и ознобом. Медленно изнуряющие течение болезни и опухание тела в симптомы лихорадки не вписываются, но весьма характерны для отравлений. При этом никто из близких Моцарта не заразился инфекционной болезнью, хотя в его комнате постоянно кто-то находился. Жена, сын родственники. Странно и то, что до лета 1791 года он ничем не болел. Его младший сын родился за пять месяцев до смерти отца и не имел наследственных недугов. Не было у него и почечной недостаточности. Больные теряют работоспособность и последние дни проводят в бессознательном состоянии, а для Моцарта последний год жизни был едва ли не самым активным в плане творчества. Он много сочинял, дирижировал. Невозможно представить, чтобы такой больной за три последних месяца написал две оперы, две кантаты, концерт для кларнета и переезжал из города в город. Все говорит о том, что произошло нечто непредвиденное. Кстати, сочиняя трагедию Моцарта и Сальери, 1830 год, Пушкин доверял не только своему воображению, но и многочисленным документальным источником. Сам Моцарт подозревал, что его отравили ядом акватофана, смесью из мышьяка, свинца и сурьмы. Однако есть и версия отравления ртутью, которая поступала к нему в организм летом и незадолго до смерти. Все симптомы совпадают с признаками ртутного отравления. Головная боль, металлический привкус во рту, рвота, потеря веса, Неврозы, депрессия. В финале наступает токсическое поражение почек, лихорадка, сыпь, озноб. При отравлении ртутью сохраняются работоспособности и ясное сознание. Об отравлении свидетельствовала и посмертная маска композитора с деформацией черт лица. Первым подозреваемым, конечно, был барон Готфрид Мансвитен, организатор похорон и сын Лейпмедика. Достать яд для него не составило бы труда, тем более что его отец был сторонником лечения сифилиса ртутной настойкой собственного изготовления, раствором сулимой водки. Моцарт часто бывал в гостях у фон Свитонов. Заказчик реквиема, тот черный человек, тоже мог стать подозреваемым, ведь он был вовсе не посланцем ада, а вполне реальным лицом, владельцем ртутных приисков, графом Вальсакцу Штуппахом. Реквием он заказал в память о покойной жене, но известен был также как интриган и мистификатор. Почему бы ему не оказаться исполнителем убийства? Кстати, большинство исследователей считает, что виновником был не один человек, то есть имел место заговор. Первая версия винит во всем Сальери. Зависть — серьезный мотив но все же романтический по сути. Гораздо более приземленным чувством можно считать страх конкуренции, который у Сальери был. Он полагал, что проживи, Моцарт, еще год, и у других композиторов не осталось бы работы. Чужие творческие удачи вызывали у Сальери раздражение и ненависть. Об этом упоминал и Бетховен, утверждавший в письме 1809 года, что у него много врагов, из которых первым является господин Сальери. Интригами Сальери пытался помешать Шуберту стать учителем музыки в Ляйбахе. Такое впечатление, что Сальери вознамерился стереть с лица земли весь сон австрийских композиторов. Венцы были убеждены, что Моцарт отравил Сальери. Австрийский музыковед Гвидо Адлер, Случайно обнаружил в Венском архиве исповедь Сальери 1823 года с признанием в совершении убийства и подробными деталями отравления Моцарта. Документ не был известен из-за тайной исповеди, но хранился для будущих времен. Известно, что Сальери в раскаянии перерезал себе горло бритвой, но выжил. Об этом написано в дневнике Бетховена за 1823 год. И это не единственное свидетельство преступления. Намерение покончить жизнь самоубийством сопровождалось у Сальери сочинением реквиема на собственную кончину, которую он считал спасением своей души. При этом Сальери не страдал психической болезнью, но был объявлен сумасшедшим, а его признание названо бредом. Имя Сальери необходимо было вывести из-под подозрения в убийстве. Сальери и Свиттоны, главные подозреваемые, были связаны с Габсбургами, и подозрение затрагивало королевский дом. Таким образом, выходило, что Сальери умер в 1825 году вовсе не от последствий своего раскаяния, а от старости. Так говорится в свидетельстве о смерти. Еще одним подозреваемым был Франц Ксавер Зюсмайер. Сначала ученик Сальери, потом ученик Моцарта и возлюбленный Констанции. Заметим, что он также был последним провожающим на похоронах, как и другие подозреваемые. После смерти Моцарта Зюсмайер опять поступил в обучение к Сальери, что довольно необычно и нелогично, если не принимать в расчет версию, что они оба состояли в заговоре, и ученик стал при Моцарте засланным казачком. Известно, что Зюсмайер почти ненавидел Моцарта за его насмешки, а после его смерти вошел в историю как человек, закончивший его реквием. С вдовой Моцарта он поссорился, и его имя она в гневе вычеркнула из всех документов. Зюсмайер ушел из жизни в 1803 году при очень странных обстоятельствах, как и другой подозреваемый, Ван Свитон. Гибель сразу двоих подозреваемых за один год Это уже не совпадение. Учитывая близость Зюсмаера к Сальери, его карьерные устремления и его роман с Констанцией, многие полагают, что он мог быть причастен к отравлению, скорее, как исполнитель. Он жил в семье композитора и мог давать ему яд. Еще одним подозреваемым называют юриста и масона Хофдемеля. Констанция зачем-то сообщила ему в день похорон, что у Моцарта был роман с его женой Магдаленой. После этого Ховдемеля охватил гнев. Он попытался зарезать беременную жену Бритвой, но ее спасли соседи, услышавшие крики женщины и ее старшего ребенка. Тогда ревнивый муж зарезался сам, а Магдалена осталась изуродованной. Некоторые считают, что вдова Моцарта просто хотела переключить подозрение в отравлении мужа на Ховдемеля. Некоторые действительно называли виновником Хоффдемеля, но эта версия кажется лишённой оснований, хотя бы уже потому, что юрист узнала связи композитора с его женой уже после смерти Моцарта. Последним подозреваемым была, собственно, масонская ложа, членом которой, подобно Хоффдемелю, был и Моцарт. Будучи членом ложи, благотворительность. Моцарт готовил раскол и писал устав для создания своей собственной ложи, грот. Ему не нравилось, что масоны совсем не помогают ему материально. Как раз в 1791 году он окончательно разошелся со своей ложей, а из масонов просто так не уходят. Считается также, что в последней опере «Волшебная флейта» Моцарт зашифровал масонскую символику и секреты ритуалов. Второй муж Констанции, дипломат Ниссен, считал эту оперу злой пародией на масонский орден. Кстати, ртуть в интерпретации масонской символики могла считаться идолом мус, то есть ядом, подобающим для устранения композитора. Теория сговора и присутствия на похоронах узкого круга лиц наиболее занятная из всех версий, хотя она... Как и все остальные, похоже на популярную у журналистов мистификацию. Одно бесспорно. Зависть посредственностей – страшная сила. И, к сожалению, неизжитая на земле. Как говорил один современный артист эстрады, Моцарта следовало убить, потому что если будет много Моцартов, то что же делать обычным людям? Сын Моцарта Франц, тоже ставший музыкантом, однажды сказал – Столь великим, как отец, мне, конечно же, не стать, но посему нечего опасаться и завистников, которые могли бы посягнуть на мою жизнь.